А тут у него поджилки тряслись, говорил еще Агнии Вавиловой. «Поторопись, дева, как бы не налетел черный коршун!» «Про какого коршуна речь шла? Хе!» Майор беспокойно вышел из-за стола, прошелся по кабинету. Доводы Мамонта Петровича начинали беспокоить. Что-то тут есть. «Говорите, говорите, я слушаю. Действовать надо, товарищ семичастный, без всякого промедления». В нашей тайге блудит матерый зверь. Определенно. Есть такая примета. Какая? Секретарь нашего сельсовета говорит, что был у него какой-то охотник за живыми моралами для зоопарка. Фамилия Невзоров. Так будто. Где он сейчас, этот Невзоров? Да. Двоеглазов, которому открыл Андрей Северяныч смертное место, похоже, что одним глазом смотрел на космоча. Ну, старик, мол... То все, значение не придал особенного, тут корень глубже всажен. Смертное место ухоздвиговского рода заначка, как вроде кладовка. Немало уже из-за этого места людей порешили. Вот я и думаю, не ухоздвигово ли это рук дело? Это все ваши догадки? У меня, товарищ майор, особенный нюх на врагов советской власти, как у собаки на зверя. — Значит, вы думаете, что в тайге сейчас Ухоздвигов сдвигов и что он убил Андрея Северьяныча? — Определенно. Больше некому. Отомстил за смертное место. Лишнего свидетеля убрал. И опять-таки Мургашка. Кто такой Мургашка? Собачью должность исполнял при поручике Гаврилии Ухоздвигове. Человек затуманенный. Вот еще Крушинин. И этот тоже погрел руки при Ухоздвигове. Вот оно, какой фокус. Ну а зачем ухаз сдвигову жечь тайгу? Хе! по империалистической арифметике не мое и не ваше. Пусть все огнем горит, как вроде окончательный итог подбил на сегодняшний день. Кроме того, принюхивайтесь к самой Авдотье, хоть и была на моей супругой когда-то, но не чиста. Да, майор крепко призадумался. В это время в дверь снова постучали. «Я занят! Занят же!» — с досадой крикнул майор. «Ну, товарищ майор!» — проговорил дежурный, просовывая голову в приоткрытую дверь. Это борода ломится, ней никакого нет. Зарестуйте!» — говорит. «Что еще за борода?» Но дежурный не успел пояснить, как Санюха Вавилов уже влез в кабинет следователя и, взглянув на Мамонта Петровича из-под лобья, Молча сел в углу на стол. В «Чем дело, гражданин?» «С повинной, стал быть, пришел. Как осознал, чтоб арестовали. Кого арестовали? За что?» «Как опознал я его, следственно, председателя артельщиков то, что добывают смолу живицу. Не он, а Ухоздвигов, Гавриил Иннокентьевич. Сколько годов прошло?» А я его сразу признал, вылитый сам Иннокентий Евменович, что глаза, что лбина, и ухмылка та же, и согнутость спины, ухо сдвиговская. Но, думаю, всяка тварь под богом ходит, мое дело сторона, вот и молчал. По таким соображениям, следственно, а тут такие дела, значит, вот и пришел. Ах, ядрит твою в кандибобер! Ну что я говорил, у меня же нюх на врагов советской власти. Что же ты молчал, Санюха? Тугодум ты ядрит твою в Кондибобер. Слышно было, как по крыше барабанил дождь, как, стекая с карнизов, булькала вода под окном в огороде, как молнии одна за другой, чиркая мутнину за окнами, озряли черные дома, поблескивая в стеклах. Скверная ночь. Непроглядная ночь. Дом Головешихи тонул во мраке, и только в горнице из-за плотно занавешенных окон тускло прорезывалась узенькая полоска света. Полюбовник Дуни собирался в дальнюю дорогу. Головешиха складывала в мешок продукты — слоеные калачи, шаньги, ватрушки с творогом, пару зажаренных в собственном сале гусей — Складывая мешок припасы, роняла слезы. Он ее покидает. Который раз, да и доведется ли еще свидеться? — Дуня, что ты накладываешь? Много не надо, — сказал Гавриил Иннокентьевич, натягивая заплатанные грязные шаровары. Вся его одежда продумана была до последней пуговицы, бушлат изрядно затасканный, с обтрепанными обшлагами, а вместо фуражки — старенькая кепка. «Документы в порядке. Не же на горбу тащить мешок. Не близок путь, километров двадцать. Двенадцать всего», — уточнила головешка. «До утра надо успеть. Успеешь. Не погодь на всю ночь». Затянул гимнастерку брезентовым поясом, обдернул, прошелся по горнице, налегая на всю ногу. Не трет ли где портянка? Разве ждала вот так проститься с тобой? — Да, — ответил ухо, сдвигав, выходя в темную избу. Подошел к окну, прислушался, присмотрелся. Улицы пустынные, ни души, и возвращаясь. Погода по мне. — Ну что ты, Дуня? И взялся за мешок, взвешивая его на руке. — На горбу ведь тащить, по грязи. — Где его дом? И сколько у него домов? Есть ли надежнее дом, чем тот, котором он сейчас? «Мне что-то страшно оставаться, Гаврия». Она его звала то Мишей, то Гаврий. Раскладывая по карманам брюк и гимнастерки разные бумаги, деньги, документы, матерчатый кисец с махоркой и газетой для цигарок, ухо сдвигов проговорил. «Страшно? Ну что ты, первый раз, что ли?» Помолчали каждый, наматывая на свой клубок собственную думу. Гаврил Иннокентьевич прикинул, с кем может встретиться по дороге, не лучше ли пойти зимовьем, там вовсе никто не ездит. — Ну, кажется, пора, — сказал он, порывисто шагнув по горнице и также круто развернувшись на каблуках. В бушлате под брезентовым ремнем с пистолетом за пазухой, в кирзовых сапогах он выглядел вполне прилично для тех документов, какие были спрятаны у него в корочке блокнота на грудном кармане. Головешиха подошла к нему, обняла, крепко прильнула грудью грубой ткани бушлат. — Так и действуй, — как я говорил, — начал ухо сдвигав, потирая щекой о рассыпавшиеся волосы своей верной помощницы. — Так и действуй. Теперь наша опора — свидетели и еговы. Чем больше завербуешь людей в секту, тем лучше. Мы еще потягаемся с коммунистами, кто кого. Близится день Армагеддона. Это будет наш день спасения. Плечи Головешихи охватил мелкий озноб, ухо сдвигов, помолчал, поглаживая ее ладонями по шее и голове. Действуй, Дуня, я еще побываю в тайге. Милый, что же я-то? Одна ведь, совсем одна, как в тюрьме. Да, сволочи! и, что-то вспомнил, заскрипел зубами. Какие сволочи! И так рухнули все надежды, все грезы. Что же осталось? Проповедование сектантского учения? Он же не верит ни в Бога, ни в черта, ни в день Армагеддона. Посидели на неприбранной постели, тесно прижимаясь друг к другу, похожей на обгорелый уродливый пень на лесной прогалине. Звериный слух Гаврила Иннокентьевича уловил чьи-то шаги в улице, вмиг отстранил Головешиху и в три шага был уже в избе, не скрипнув, не брякнув, ни за что не задев во тьме. Три темные фигуры, одна из них с папиросой, шли середину грязной дороги, свернули к воротам Головешихи. Ухоздвигов кинулся в горницу, по-волчьи люто бросил Дуне. «Прибери следы!» И, схватив со стола какой-то сверток, мешок, одноствольное охотничье ружье, выскочил в и там затаился. Головешиха с той же проворностью прибрала все лишнее, потушила свечу и залезла в постель, укрывшись с головою. В окно кто-то постучал, вызывая хозяйку. Головешиха помедлила, полежала, потом поднялась.